как осел луну проглотил. Французская народная сказка. На север от монастырской церкви есть большой пруд. Здесь пастухи поят скот, и женщины стирают белье. Раз вечером, часов в шесть, а дело было в мертвом месяце, мертвом французы называют декабрь, взошла луна и отразилась в воде пруда, как в большом зеркале. В это время... К пруду подошел какой-то человек, стал поить своего осла. Пока осел пил, ветер вдруг переменился и нагнал на небо тучи, так что стало совсем темно. Хозяин осла испугался и побежал прочь от пруда, крича «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Мой осел проглотил луну! Мой осел пил воду и проглотил луну!» На его вопле Сбежались все жители Реймса. «Чего ты так раскричался?» «Мой осел проглотил луну!» «Мой осел проглотил луну!» Горожане поглядели на небо, на пруд и заплакали, завопили. «Его осел проглотил луну!» «Его осел проглотил луну!» Тотчас перед церковью собралось на совет все местное начальство. «Приведите осла, который проглотил луну!» Привели осла. «Осел, это ты проглотил луну!» Осел поднял хвост и заорал. «Вот, ты сам сознаешься, что проглотил луну!» «Что мы теперь будем делать? Как нам ходить ночью? Ведь в темноте ничего не видно!» Осел опять поднял хвост и заорал. — Ага, вот как ты ведешь себя на суде. Хорошо же. Мы тебя приговариваем к смерти. Ты будешь повешен. Через десять минут осла повесили на дереве. Но тут один из судей Реймса спохватился. — Друзья, — сказал он, — мы превысили наши полномочия. Нам разрешается приговаривать к смерти, но казнить мы не имеем права. Это право принадлежит только главному судье в Париже. На его месте я был бы очень недоволен тем, что здесь только что произошло. Знаете что? Чтобы его умилостивить, пошлем ему целый воз разные домашние птицы. Отошлем и мертвого осла. Главный судья позовет хорошего хирурга, чтобы извлечь луну у осла из брюха. Кроме того, в Париже найдется немало высоких лестниц, Если поставить такую лестницу на колокольне Парижского собора, то, я думаю, какой-нибудь ловкий и смелый слесарь отыщет способ приколотить луну на ее место в небе. Сказано – сделано. Двенадцать молодых жителей Реймса тотчас отправились в путь, нагруженные дарами для главного судьи – курами, индюками, гусями, утками. Другие двенадцать несли на плечах длинный дубовый шест – На котором был подвешен за четыре ноги мертвый осел. В пути волки из Булонского леса учуяли запах дохлого осла и примчались стаями рыча, словно бешеные. Горожане в страхе, побросав птиц и осла, галопом понеслись обратно в Реймс. В один миг волки сожрали всех птиц и до костей обгладали осла. На другой день вечером взошла луна и сияла на небе, как обычно. Реймские судьи вздохнули с облегчением. «Булонские волки оказали нам громадную услугу», — говорили они. «Осел съеден, и главный судья в Париже не узнает, что мы сами повесили эту скотину. Ну а что касается луны, которую осел проглотил», Она, как видите, оказалась хитрее волков. Она от них ускользнула и сама вернулась на свое место в небе.